Глава 13. Подводные течения и возвращение. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция Рода Потёмкиных. И был не в духе уже более получаса топтал гостиную. Происходить такие выверты со стороны Потёмкиных стали очень часто. Весь боярский род просто начал игнорировать его, будто он был пустым местом. Я столб Прусской империи, тихо процедил себе поднос парень на родном языке, находясь под пологом тишины. А без пяти минут моя жена смеет меня избегать в столь презренной манере. На что они надеются? Мужчина вновь открыл балород, чтобы продолжить монолог, как раздались тихие шаги, медленно на них обернувшись, и устану пришлось лицезреть не Просковью, а лишь главного дворецкого рода Потемкинах. «В чем дело?» – скрывая разгорающийся в груди гнев, низким голосом вопросил столб. «Где Просковья? Почему она еще не здесь?» «Прошу прощения, ваше преблагородие, но юная госпожа не здоровится», – учтиво отозвался пожилой мужчина в опрятном костюме, уважительно поклонившись. И она передает вам свои глубочайшие извинения за сложившуюся ситуацию. Ей не здоровится целую неделю к реду, вдруг вспыхнул гневливо молодой герцог. Все истинно так, ваше преблагородие. У рода Потемкиных настолько плохие маги жизни, тогда, возможно, мне стоит прислать своих? Не стоит, мягко отклонил его предложение дворецкий и следом добавил. «Это затяжная простуда. Вы сами видите погоду за окном. Кроме того, целители уверяют, что подобные болезни лучше лечат собственный организм». «А мне вот кажется, что Прасковья просто избегает своего будущего мужа», – припечатал злой наследник дома Насал. «Я прошу вас воздержаться от столь провокационных изречений по отношению к юной госпоже. Сейчас она просто нездорова, только и всего». Поэтому Прасковья Олеговна сама вас уведомит о следующей встрече. У меня складывается впечатление, что у рода Потемкиных нет манер. Хм. В таком разе я прошу передать светлому князю слова моего деда. Сделав театральную паузу, молодой герцог на шаг ближе подошел к дворецкому, тоново понизился и более походил на угрожающий. «Старые клятвы должны быть исполнены». «Хорошо» уважительно поклонился пожилой мужчина. «Я передам слова вашего деда и его светлости. Если на этом у вас всё, то прошу вас прибыть в другой раз по приглашению юной госпожи». Еще несколько мгновений представитель дома насу прожигал взглядом напрочь непроницаемого дворецкого, но секунды позже, насмешливо фыркнув, направился к выходу. Двери только-только успели захлопнуться, как почти моментально рядом с пожилым слугой оказался силуэт самой Праскови что прошествовала из соседней комнаты со взбешённым выражением лица. Было видно, что боярышня себя еле сдерживала. «Вот ведь засранец! Кого это он тут назвал своей женой? Да я лучше повешу, чем лягу с ним в одну постель! Не будь он с толпом и сильнее меня, я бы вытрясла из него всю дурь в поединке». «Не переживайте, юная госпожа, его светлость этого не допустит». Бодряющий и одновременно успокаивающе успехнулся и пожилой старик. Дедушка так и не покидал библиотеку, – тихо спросила девушка со странным выражением лица. Сегодня утром он ее покинул и отправился к Романовым. К Романовым? Слегка приподняла брови проскови. Не к императору? Все истина так, юная госпожа. Его светлость предупредил меня, что отправился именно к Романовым. Похоже, ваш дед делает все возможное, чтобы не допустить помолвки дальнейшего брака. Она ищет для этого все способы. Нужно лишь еще немного подождать. У него в запасе один месяц на это. Один месяц, да. Тихо пробормотала боярышня себе под нос, не сводя взгляда с пасмурной погоды за окном. На город степенно опускался снег. Юстан из дома Насу покидал главную резиденцию по В весьма приподнятом настроении, ведь на данный момент все складывалось как нельзя лучше. Такое поведение означало, что Потёмкин так и не нашел средства, как увильнуть от старой клятвы, а еще один месяц для молодого человека не составляло большого труда. Об этом его с самого начала предупреждал дед и дядя, а все его истерики, что приходилось показывать на публике, были не более чем игрой для недальновидных дураков». Автомобиль продолжал свой путь по наложенному маршруту первого кольца, и мужчина, от нахлынувшего блаженству даже прикрыл глаза. Но через миг чувство радости и эйфории его пробудила тихая вибрация. Взглянув на экран, улыбка парня стала еще шире. Он быстро активировал полок тишины и ответил. «Здравствуй, мой мальчик», — раздался сухой и в меру довольный голос Альбрихта из трубки. «Привет, дед», — поприветствовал своего родича молодой герцог на родном языке. Как обстоят дела? Как тебе Российская империя? поинтересовался глава дома Насл. Скучно здесь, очень скучно, дед, честно признался Юстан с радостной ухмылкой. Рядом сплошь слабаки, ни одной тебе дуэли, никаких драк, даже ни единого вызова. Радуйся, что хоть имеются легкодоступные женщины, поэтому не скучно только ночью. «Тебе 29 лет, и сейчас ты являешься, помимо прочего, еще и представителем молодого поколения. Так что это не мудрено, что среди молодежи тебе нет равных. Но не зарывайся слишком, так будет недолго. Среднее поколение не даст тебе расслабиться. Российская империя не просто так занимает лидирующие позиции в мире по голой силе и количеству столпов». С легким укором заметил дотошный голос. «И будь осторожен с женщинами». «Сильно не распыляйся. Не удивлюсь, если Саша тебе подсовывает неблагонадежных пустышек, либо своих агентов со шпионами. Власти для этого у него достаточно». «Хорошо, я буду осторожней. Но пока все идет как нельзя лучше». Парень хоть и говорил уважительно, однако гримаса безумного раздражения выдала бы его с потрохами, находясь его дед рядом с ним. «Молодец», — похвалил внука старик. «Как продвигаются твои дела? Чем занят Александр?» «Все идет так, как ты и говорила. Я видел его лишь дважды. В аэропорту и один раз застал его в имении. Мне кажется, этот идиот пытается отвертеться от вашей с ним клятвы», весело рассмеялся Юстана. «Хм, пусть пытается», усмехнулся снисходительно Альбрехт. «Я не один год к этому готовился и предусмотрел почти все». А тебя тренировали и воспитывали лучшие магические воинские мастера. Или ты думаешь, тебя просто так отправили туда именно в таком возрасте? По слухам, девица до да безумия хорошо собой. И у нее много воздыхателей. К тому же, она еще и внучка советника. О чем ты? Не понимаю, сейчас ведомился столб, чувство по двух словах деда. За годы подготовки я смог понять, что есть только один вариант, как нарушить клятву. Других не нашел. Туман ответил старик. «Есть такой способ...» «Способ есть всегда, запомни это», — сухо заметил глава дома Нассо. «Должен появиться кто-то третий в ваших отношениях, который начнет претендовать на руку Потемкиной. И в случае вы рассудить вас может только схватка. Простой и действенный способ. Поэтому твоя скука и твоя сила среди молодого поколения сейчас мне только на руку». «Сомневаюсь, что даже Ростислав Романов ввиду своего возраста будет тебе соперником. По моим данным, сейчас никто не в бросить вызов и бороться с тобой за Потемкину». «Я видел цесаревича и не заметил между ним и Потемкиной какую-то связь». «Это обнадеживает. Оплошности нам не нужны. Как тебе Просковик, кстати?» «Мелкая дерзкая сучка, но мне нравится». «Ха-ха-ха-ха!» возбужденный Юстан. Пусть крутит хвостом, пока может. Времени у нее осталось не так много. Клянусь тебе, как главе рода, дед, что я ее хорошенько огуляю и перевоспитаю. Она будет замечательной подстилкой для дома насу, и никакой потемки нам не помешает. Не забывай о своей второй цели. Не дай ресторанам и девкам забыть, для чего ты сейчас там находишься. Впервые за все время разговора в словах старого герцога прозвучала угроза. Романова уже слишком долго в власти, и многим это не по душе. Все волосы своими прихлебателями управляют огромной и до по мрачению полезной на ресурсы территории. И как бы то ни было, есть те, кто хочет это исправить. Кроме того, теперь у нас имеются союзники среди аристократов Российской империи. Они помогут. Хорошо, дед, я тебе... Я еще не все сказал. Вскоре к себе прибудет твой дядя Сурмин. «Он во многом тебе поможет. Слушайся его». «Да, дед», — скрипя зубами вкратчиво, ответил парень. «Буду слушаться». Как ни странно, но приземление было мягким, словно я угодил на сток сена. Мягким оно было до тех самых пор, пока сверху на меня не свалилось тело потяжелее, которое, тотчас просто от боли мужским голосом, медленно завалилось в сторону и не успел я разлепить глаза, как долю мгновения спустя, мое тело стало плацдармом для приземления еще двух полегче. «Ой, прости, Захара, я не хотела!» Пискнула вдруг виновата калира, затем прозвучал шелест веток, и та быстро стала отползать от меня в противоположную от брата сторону, в то время как Алина все еще хозяйничала на мне. Взгляд пока был затуманен, но почти сразу носом я втянул в себя запах еловых веток и аромат какой-то ягоды. Слух уловило множество различных звуков, начиная от журчания воды, что было совсем неподалеку, и заканчивая битом разных птиц. «Кертайс!» — вдруг раздался радостный голос калеры. «Это ведь дерево, живое! Я сто лет не видела таких больших деревьев!» «И вправду, и не так холодно!» Разлепив глаза, взгляд моментально уперся за густые темнохвойные кроны высоких деревьев. «Кедр? Ель? Пихта?» Трепещи, Ракуима. Надеюсь, это именно то место, о котором я сейчас думаю. Мы ведь на земле, да? Тихо поинтересовалась Трубецкая, Все еще лежа на мне. Похоже на то. По крайней мере, сходство есть. Алиша, а теперь, если тебе не сложно, поднимай свои изумительные сгибы чарующего тела и дай мне осмотреться. Иначе наши альвы сейчас того глядя по доброте душевно из на них удивления, облобызают все деревья, не приведи бе... Би... Бог потеряются. «Эй, ничего мы не облобызаем!» — с проговорил Киртайс, отходя от высокой сосны. «Просто давно не видели столько деревьев. Точнее, никогда». «Тут красиво. Это ведь ваш мир, да?» — с широкой улыбкой осведомилась девушка, в припрыжку следуя за братом. «А в этом мы сейчас и убедимся!» — с философским грехтением стал подниматься из мягкого куста, когда, наконец, Лина изволила слезть с меня. Дали хватило одного взгляда, чтобы понять. Мы действительно дома. Я читал в паутине о таких местах в Российской империи. Даже при порошенной снегом земля и деревья говорили об этом. По времени и смене погоды так и выходило. Сейчас должна быть поздняя осень. Еще раз глубоко вдохнув всеми легкими и сделав несколько шагов по кругу, я смог распознать аромат той самой ягоды, которую по неосторожности раздавил своим телом. Это была брусника. Рота расплылся в широкой хмылке. Я уже готовился назвать место, где мы находимся, но ну, Алена меня опередила. Как и полагается, Трубецкая весьма догадлива. Это была одна из тех черт, которые мне в ней нравились. «Мы ведь в тайге, да?» «Ты права, это тайга. Правда, не знаю, где именно мы, хотя вскоре это поймем. Но для начала из дела важнее. Пришлось вернуться на место нашего приземления. Хватило маломальской концентрации, чтобы понять, пространство в этом месте было нестабильно». Самое главное, нужно было запомнить эту местность. Ведь в скором будущем здесь откроются ворота в сформированную стигму. Если я не совсем дурак, то нас выкинуло у самого выхода». «Ваша тайга означает «великий лес»?» — тихо спросила Калира, нарезая круги вокруг близко растущего кедра и переглядываясь со своим братом, который уже умудрился собрать несколько ягод брусники неподалеку. «Что-то общее у них есть», — подтвердил я ее догадки и, завершив все свои манипуляции, открыл глаза. «Можно сказать, Таинга и является великим лесом Российской империи. Могу лишь надеяться, что нас не забросило слишком глубоко. Иначе в этом будет мало приятного. Место расположения стигмы я запомнил. Так что все шагаем за мной и не отстаём». Я лишь успел сделать всего несколько шагов, как вновь пришлось оборачиваться на своих попутчиков. «Кирта, скалера, вы накиньте пока балаклавы капюшоны». «Необходимо добраться до нужного места, и лишь потом будем решать все насущные проблемы на самом высшем уровне. Непосредственно сейчас могут возникнуть лишние вопросы». Альвы кивнули почти одновременно и быстро накинули свои меховые накидки на голову. «Вот и молодцы. Теперь идемте. Надеюсь, я не ошибся в нашем маршруте». Как оказалось, в дальнейшем все указывало на то, что артефакт Распутина, который болтался у меня сейчас на бедре, действительно забросил нас в тайгу. Об этом трубило почти все: От запахов уже знакомых зверей и животных до крика птиц, а также уже виденной ранее растительности. Поэтому наше пятичасовое путешествие хоть и было скучным, но на душе теплилась радость от возвращения домой. Хотя скучным оно было для меня и трубецкой. А вот Керта и Соколера были фонтаном различных эмоций, в основном радостных. Стоило ему встретить нечто маломольски интересное и занятное, а Львы точе стремились к нему. Но такое поведение больше забавляло, чем утомляло. Дети патриарха родились уже в стигме, и во многом их можно было понять. Со слов Рострика, их мать умерла довольно рано, и всему виной была одна могущественная тварь. «Алиша, ты ведь понимаешь, что до некоторых пор все наши отношения держим в тайне. Напомнил я ей, держа девушку за руку. «Ты уже об этом говорил», — сухмылка заметила княжна, сжимая мою руку еще крепче. «Нам нельзя спать вместе. А вот различные знаки внимания и встречи никто ведь не отменял. Хотя...» Девушка вдруг замедлила шаг и остановилась, а после обольстительно взглянула на меня, коснувшись своими пальчиками моего лица. «Если нас никто не поймает с поличным и ничего не узнает, то можно кое-чем и заняться». И это безумно заводит. Действительно чертовка. Даже мертвого поднимет, не то что Реанорца. «Хорошо», — улыбнулся я ей, наклонившись чуть ближе. «Это дозволяется. К тому же нам нужно как можно незаметнее добраться до Царицына. Домой пока спешить не будем. Домой ты и сама понимаешь, почему. Так что в столице пока никого не тревожим». Хм, «Поняла», — весело ухмыльнулась она. Девушка уже хотела обнять меня и прижаться плотнее, но до ушей неожиданно донеслась человеческая речь метров в ста от нас, и пришлось резко обернуться в ту сторону. «Что такое?» — переполошилась мгновенно боярышня, проводив мой взор своим. «Калера, Киртайс, идите сюда, и не отходите от меня ни на шаг», подозвала к себе обоих альбов, что отстали от нас метров на пятьдесят, а после вновь обратил свои глаза к Трубецкой. «Там люди, я хочу тебя слышу». Дети патриарха оказались подле меня мгновенно, и мы неспешно стали продолжать свой путь. В это же время шорох веток и топот ног по припорошенному снегу все нарастало. Минуту спустя мы лицом к лицу столкнулись пары пожилых людей. И те с легким удивлением стали рассматривать наш небольшой отряд. А вы чего это здесь забыли, молодежь? Вдруг с улыбкой отозвался старик, махнув плетеной корзину у нас под носом, в котором была брусника. «К тому же, без стары!» «Так это, заблудились мы?» Скорчив облегченную и чуть напуганную гримасу, проговорил я. «Пришлось выбросить!» «Эх, молодежь пошла!» Хмыкнула весело его спутница с теплой и чуть настороженной улыбкой, по нас разглядывая. Затем в разговор вступила Алина со своим жалостливым ликом. «А вы не покажете нам дорогу отсюда? Мы устали!» И театрально шмыгнула носом. Похоже, ее старания принесли свои плоды, ведь стоило бабке сконцентрировать свое внимание на альвах, как она вновь вернулась к созерцанию Турбиской. Морщинистое лицо тотчас смягчилось и разгладилось. Феденька, давай поможем, деточкам. Тут все равно недалеко, и брусники мы уже набрали, попросила бабка старика, указав глазами на корзину. Пару мгновений тут еще внимательно нас осматривал, но после уговоров женщины сразу сдался и, тяжело проникновенно выдохнув, проговорил. «Конечно поможем, Чай не изверги же мы. Шагайте за нами, молодежь. тут километров десять до дороги всего. Только не отставайте». И, развернувшись, чита пожилых людей начала свой путь назад. «Я прошу вас прощения, а вы не подскажете, из какого вы города?» – вдруг заговорила Алина, когда мы прошли примерно половину пути. «Ты так из Новосибирска, мы красавица!» — якнул весело старик. «А вы раз не из этих мест?» «Мы из столицы. Мы в гости в Бердск приехали к родственникам. И по своей дурости решили прогуляться здесь. Вот и заблудились. Только стоило старикам немного расслабиться и продолжить свой путь, как почти сразу та зашептала мне на ухо. «Я знаю тех, кто поможет нам добраться до Царицына. Морозовы. Они дружественны Турбецким». «Это правище роду всего Новосибирского княжества. Мне лишь нужно выйти с ними на связь». «Ты у меня умница», — усмехнулся тихо, клюнул девушку в щёку, чего та расплылась в лучезарной улыбке. «Бездна. Видимо, я не ошибся в выборе своей жены». «Совсем не ошибся».